Часть первая. Глава первая. Всегда помни, что они пришли из пустыни. Еще до того, как Джиана начала практиковать сама, когда отец еще мог разговаривать с ней и учить ее, он не раз повторял ей эти слова. Он говорил о правящих о шаритах, среди которых они жили в смирении и трудились, не покладая рук как все племена киндатов, разбросанные по земле, в надежде создать для себя уголок относительной безопасности и покоя. Но ведь в нашей истории тоже была пустыня, не так ли? Однажды спросила она, и ее ответный вопрос прозвучал вызовом. Ее всегда было нелегко учить и ему, и любому другому. Мы прошли через нее. Ответил тогда Исхак своим красивым переливчатым голосом: "Мы лишь на время остановились там по дороге, и никогда не были народом дюн, а они народ дюн. Даже здесь, вальрасане, среди садов, воды и деревьев, звезднорожденные, вечно неуверены в постоянстве подобных вещей." В душе они остаются такими же, какими были тогда, когда впервые приняли учение Ашара среди песков. Когда сомневаешься в том, как понять одного из них, вспомни об этом, и, возможно, тебе станет ясен твой путь. В те дни, несмотря на всю строптивость Джианы, слова отца были для нее подобны священному писанию. Однажды Когда она в третий раз за утро начала жаловаться во время утомительного занятия по приготовлению порошков и растворов, Исхак мягко предупредил ее, что жизнь врача часто бывает скучной, но не всегда, и могут настать времена, когда она с грустью будет вспоминать о тихой, рутинной работе. Ей пришлось вызвать в своей памяти оба этих наставления – перед тем, как погрузиться в сон в конце того дня, который еще долго будут вспоминать в Фезане, с проклятиями, при свете черных поминальных свечей, как день крепостного рва. То был день, который лекарю Джоани бет запомнится на всю жизнь по иным причинам, нежели ее согражданам из этого гордого города, известного своей непокорностью. В тот день она потеряла свой флакон для мочи и еще навсегда потеряла свое сердце. Флакон не был пустяком, ибо являлся частью семейной истории. Тот день начался на еженедельном базаре у Картатских ворот. Сразу после восхода солнца Джианна заняла свое место в палатке у фонтана, которая прежде принадлежала ее отцу и успела увидеть, как последние крестьяне из сел входили в город со своими мулами, нагруженными продуктами. В белых полотняных одеждах под бело-зеленым навесом лекаря она сидела, скрестив ноги на подушке, готовая все утро принимать пациентов. Велас, как всегда, находился в глубине палатки и готовился отмерять и раздавать назначаемые ею лекарства – а также оберегать ее от любых трудностей, с которыми может столкнуться молодая женщина в сутолоке базара. Хотя неприятности ей вряд ли грозили. Джиану уже хорошо здесь знали. Ее утро у картацких ворот проходило в основном за приемом крестьян из загорода, но попадались и городские слуги, ремесленники, женщины, пришедшие на базар за покупками, И нередко некоторые знатные люди слишком экономные, чтобы заплатить за вызов лекаря на дом, или слишком гордые, чтобы их лечил дома лекарь Киндат. Такие пациенты никогда не являлись лично. Они посылали служанку с порцией мочи для определения диагноза и иногда со свитком, надиктованным писарю, где перечислялись симптомы и жалобы. Собственный флакон Джиана для мочи, который принадлежал прежде ее отцу, стоял на видном месте, на столе под навесом. Это был фирменный знак, вывеска семьи. Великолепный образец стеклодувного искусства с выгравированными изображениями двух лун, которым поклонялись киндаты. В каком-то смысле этот предмет был слишком красивым для повседневного использования учитывая ту приземленную функцию, которую он выполнял. Флакон изготовил ремесленник в Лондзе шесть лет назад по заказу короля Аль-Малика Картацкого, после того, как благодаря указаниям Исхака, который он давал из-за ширмы, отгораживающей роженицу, тяжелые роды закончились благополучным появлением на свет третьего сына Аль-Малика. Когда подошел срок рождения четвертого сына, роды оказались еще более тяжелыми, но они также в конце концов завершились благополучно. И прославленный лекарь Киндат из Хака из Физаны получил другой, сомнительный дар от властителя Картады. Дар в своем роде более щедрый. Но сознание этого не могло заглушить горечь Джианы даже сейчас, четыре года спустя. Эта горечь останется навсегда. В этом она была уверена. Она назначила лекарство от бессонницы и еще одно – от боли в желудке. Некоторые заглянули к ней, чтобы купить созданные ее отцом средства от головной боли. У него был несложный состав, но секрет его тщательно охранялся, как, впрочем, и секреты всех микстур, придуманных лекарями — гвоздика, мирра и алоэ. Мать Джоаны целую неделю проводила за изготовлением этого снадобья в комнатах для приема больных в передней части их дома. Утро закончилось. Велас бесшумно и непрерывно наполнял глиняные горшочки — и кувшинчики в задней части палатки, а Джиана делала назначение. Флакон мочи, прозрачный на дне, но жидкой и бледной сверху, свидетельствовал о воспалении в груди. Джиана прописала фенхель и велела женщине прийти на следующей неделе с еще одной порцией на анализ. Сэр Редсони из Сареники, насмешливый человек, учил, что суть успеха практикующего врача заключается в умении заставить пациентов прийти еще раз. «Умершие возвращаются редко», — отмечал он. Джиана вспомнила, что рассмеялась тогда. Она часто смеялась в те дни, когда училась в далекой Батиаре до рождения четвертого сына правителя Картады. Велас принимал плату чаще всего в мелкой монете, иногда в другом виде. Одна женщина из ближней деревни Страдающая целым набором хронических недугов, каждую неделю приносила дюжину коричневых яиц. На базаре было необычайно многолюдно. Поднимая ненадолго взгляд и расправляя ноющие плечи, Джиана с удовлетворением видела перед собой внушительную очередь. В первые месяцы после того, как она сменила отца, на еженедельном приеме в этой палатке И в лекарских комнатах их дома пациенты не спешили с визитами. Теперь дела у нее шли не хуже, чем прежде у Исхака. Шум в это утро стоял необычайно сильный. Должно быть, существовала какая-то причина для такой возбужденной суеты, но Джиана не могла понять, какая именно. И только увидев троих светловолосых бородатых наемников, бесцеремонно прокладывающих себе путь сквозь базарную толпу, она вспомнила. Сегодня в Аджи освещают новое крыло замка, и молодой принц Картады, старший сын Аль-Малика, носящий его имя, находится здесь и устраивает прием для самых знатных людей покоренной Физаны. Даже в городе, печально известном своими мятежами, Социальный статус имел значение. Те, кто получил заветное приглашение на церемонию, уже многие недели чистили перышки. Джиана почти никогда не обращала внимания на подобные вещи, как и на все другие нюансы дипломатии и войны. У ее народа была пословица «Куда бы ни дул ветер, дождь прольется на киндатов». И пословица эта довольно точно отражала ее чувства. После сокрушительного, эхом отозвавшегося по всему миру падения халифата в Силвенисе 15 лет назад, Аль-Рассан постоянно менял союзников, порою несколько раз в год, так как мелкие правители возносились на свои престолы и падали с них с ошеломляющей регулярностью. Столь же неясным было положение на севере, за ничейной землей, где джадиты, правители Вальеда, Руэнды и Холоньи, Двое уцелевших сыновей и брат Санчо Толстого плели интриги и воевали друг с другом. Джианна давно уже решила, что будет пустой тратой времени пытаться уследить за тем, кто из бывших рабов сел на трон или какой правитель отравил своего брата. На базарной площади становилось все жарче по мере того, как солнце ползло вверх по голубому небу. Не стоило удивляться. Середина лета в Физане всегда была жаркой. Джана промокнула лоб платком из муслина и заставила себя сосредоточиться на работе. Медицине ее обучали, медицину она любила. Медицина была ее убежищем среди хаоса, связующим звеном между ней и отцом отныне и до конца жизни. Первым в очереди робко стоял кожевник, которого она не знала. Вместо флакона он держал в руках щербатый глиняный кувшин. Он положил рядом с ней на стойку грязную монету и виновато сморщил лицо, протягивая ей кувшин. — Извините, — прошептал он, едва слышным в шуме голосом. — Больше у нас ничего подходящего нет. Это моча моего сына. Ему восемь лет, он нездоров. Велас из-за ее спины незаметно взял монету. Сэр Рецони учил, что для лекаря считается дурным тоном прикасаться к вознаграждению. «Для этого существуют слуги», — ядовито добавлял он. Он был не только ее первым учителем, но и ее первым любовником, когда она жила и училась вдали от дома, в Батиаре. Он переспал почти со всеми своими ученицами, а также, по слухам, с некоторыми из учеников. У него были жена и три юные дочери, которые его обожали. Сложный, блестящий, сердитый мужчина, сэр Лицони. Но к ней он был по-своему добр, из уважения к Исхаку. Джиана, одобряюще улыбнулась кожевнику. — Не имеет значения, в каком сосуде ты принес мочу. Не извиняйся. Судя по цвету его кожи, Он был джадитом с севера, который жил здесь потому, что в аль имелось больше работы для искусных ремесленников. Вполне возможно, он был новообращенным. Ашариты не требовали перехода в их веру, но бремя налогов для киндатов и джадитов служило большим стимулом, чтобы уверовать в Ашара Мудрого в пустыне. Она перелила образец мочи из щербатого кувшина в роскошный флакон отца, дар благодарного владыки, чей наследник сегодня прибыл сюда, чтобы отпраздновать события, которые еще больше утверждала власть Картады над гордой Физаной. То загруженное работой утро у Джаны оставалось мало времени для размышлений об иронии событий, но эти мысли всплывали сами собой. Так был устроен ее мозг. Когда жидкость оказалась во флаконе, она увидела, что моча на кожевника имеет явственный розовый оттенок. Она покачала флакон на свету. Цвет был слишком близок к красному и внушал опасения. «У ребенка жар, а что еще, судить трудно». «Велас», — тихо сказала Джиана. «Смешай полынную водку с четвертью мяты» и каплю сладкой настойки для вкуса. Она услышала, как слуга отошел в глубину палатки, чтобы приготовить лекарство. У кожевника она спросила. «Твой сын горячий на ощупь?» Тот закивал с тревогой. «И сухой. Он очень сухой, доктор. Ему трудно глотать пищу». «Это неудивительно. Дай ему лекарство, которое мы приготовим. Половину, когда придешь домой, а половину на закате. Тебе понятно?» Отрывисто проговорила она. Мужчина кивнул. Этот вопрос был необходим. Некоторые пациенты, особенно джадиты из сельской местности на севере, не имели представления о долях. Для таких Велас готовил два отдельных пузырька. «Сегодня давай ему только горячий суп, понемногу за раз, и сок яблок, если сможешь. Заставь его выпить все это, даже если ему не хочется». Возможно, позже его стошнит, пусть это тебя не пугает, если только в рвоте не появится кровь. Если кровь появится, немедленно пошли за мной. Если нет, продолжай давать ему суп и сок до наступления ночи. Если твой сын сухой и горячий, они ему необходимы, понятно?» Мужчина снова закивал, сосредоточенно хмуря лоб. «Перед тем, как уйдешь, расскажи Веласу, как добраться до твоего дома. Завтра утром я приду посмотреть на больного». Облегчение кожевника было очевидным, но вскоре он снова заколебался. «Доктор, простите меня, у нас нет денег на оплату вашего посещения». Джиана поморщилась. Возможно, он не был новообращенным и влачил бремя налогов, не отказавшись от своего поклонения Богу Солнцу, Джаду. «Но кто она такая, чтобы рассуждать о свободе совести?» Почти треть ее собственных заработков уходила на уплату налога киндатов, а она не причисляла себя к религиозным людям. Немногие лекари были религиозными. Другое дело — гордость. Киндаты были странниками, так они называли себя в честь двух лун, блуждающих по ночному небу среди звезд. И с точки зрения Джианы, они не для того забрались так далеко за столько тысячелетий, Чтобы закончить свою долгую историю, здесь, в Аль-Рассане. Если этот Джадид испытывал те же чувства к своему богу, она могла его понять. Вопрос с оплатой мы уладим, когда подойдет время. Сейчас же вопрос в том, нужно ли сделать ребенку кровопускание. Отсюда, с базарной площади, мне это понять трудновато. Она услышала смех из очереди у палатки. Но проигнорировала его и заговорила помягче. Лекари-киндаты имели репутацию самых дорогих на полуострове. «И вполне заслуженно», — подумала Джиана. «Мы единственные, кто хоть что-то знает. Но с моей стороны нехорошо упрекать людей за тревогу об оплате». «Не бойся», — улыбнулась она Кожевнику. «Я не оберу тебя и твоего мальчика до нитки». На этот раз рассмеялись все. Ее отец всегда говорил, что половина успеха лекаря в том, чтобы заставить пациента в него поверить. Джиана обнаружила, что смех определенного рода помогает в этом. Он внушает чувство уверенности. «Узнай положение обеих лун и высших звезд в час его рождения. Если я буду пускать ему кровь, то мне нужно высчитать подходящее время». «Моя жена знает», — прошептал мужчина. «Спасибо. Спасибо, доктор». «До завтра», — быстро сказала она. Вилас появился из глубины палатки с лекарством в руках. Вручил его кожевнику и забрал ее флакон, чтобы опустошить его в ведро рядом со стойкой. Кожевник остановился возле него, нервным шепотом объясняя, как их завтра найти. «Кто следующий?» — спросила Джиана, снова поднимая взгляд. «Теперь на базаре было очень много наемников правителя Аль-Малика» русые гиганты с севера, из далекого Карша или Валески, или еще более грозные воины племен мувардийцев, доставленные через пролив с песков Маджрити, с закрытой нижней половины лица и непроницаемыми черными глазами, в которых ясно читалось лишь презрение. Почти наверняка это была намеренная демонстрация силы Картады. Вероятно, по всему городу ходили воины, получившие приказ оставаться на виду. Она запоздала вспомнила, что слышала, будто принц приехал два дня назад в сопровождении 500 солдат. Слишком много для официального визита. С пятьюстами хорошими воинами можно захватить небольшой город или совершить крупный набег через Тагру, ничейную землю. Солдаты здесь были необходимы. Нынешний правитель Физаны, опирающийся на постоянную армию, был марионеткой Аль-Малика. Войска наемников находились в городе под предлогом защиты от вторжений со стороны государств джадитов или разбойничьих банд, бесчинствующих в селах. На деле же их присутствие было единственным фактором, удерживающим город от нового мятежа. А теперь, после пристройки нового крыла к замку, этих вояк станет еще больше. После падения халифата и еще семь лет назад Физана была вольным городом. Но свобода стала воспоминанием о гнев реальностью. До них докатилась вторая волна экспансии Картады. Осада продолжалась полгода. Потом, однажды ночью, перед наступлением зимы, кто-то открыл солосские ворота и впустил армию в город, что и положило конец осаде. Горожане так и не узнали, кем был этот предатель. Джиана помнила, как пряталась вместе с матерью в самой дальней из внутренних комнат дома в квартале киндатов, прислушиваясь к воплям и крикам битвы и потрескиванию огня. Ее отец находился по другую сторону стен. Его за год до этого наняли картатцы в качестве лекаря армии Аль-Малика. Такова жизнь врача. Снова ирония. Трупы людей, облепленные мухами, висели на стенах над этими воротами и над пятью другими много недель после взятия города. Их запах заглушал аромат фруктов и овощей на прилавках, словно запах чумы. Физана стала частью быстро растущего государства Картада, как до нее стали Лонза, Альджейс и даже Сильвенос с его печальными руинами разграбленного дворца Альфантина. А потом и Серия, и Орденьо. Теперь даже гордый Рогозе на берегах озера Сирана грозила опасность, как и Элвире и Тудески, находящимся на юге и юго-западе. В раздробленном Аль-Рассане, где правили мелкие властители, придворные поэты называли Аль-Малика львом. Из всех покоренных городов именно Физана бунтовала наиболее яростно. Трижды за семь лет. Каждый раз наемники Аль-Малика возвращались. И русые, и те, что с закрытыми лицами. И каждый раз мухи и стервятники пировали на трупах, распятых на городских стенах. Но в последнее время проявилась и другая ирония, более тонкая. Свирепый лев Картады был вынужден признать соседство не менее опасных зверей. Пускай джадиты с севера были малочислены и разобщены, но они прекрасно видели открывшиеся возможности. Уже два года Физана платила дань королю Рамира Вальецкому. Аль-Малик вынужден был согласиться с этим, так как хотел избежать риска войны с самым могучим из королей джадитов, пока сам он наводит порядок в городах своего раздробленного царства и сражается с бандами разбойников – совершающими набеги на южные холмы, и с эмиром Бадиром Рогозским, достаточно состоятельным, чтобы самому обзавестись наемниками. Пусть Рамира Вальецкий правит обществом неотесанных пастухов и примитивных крестьян, но это также общество, организованное для войны, и всадников джада опасно недооценивать. Только военные мощи халифов Аль-Рассана Правивших в Сильвеносе 300 лет подряд хватало на то, чтобы покорить большую часть полуострова и удерживать джадитов на севере. А для этого необходимо было совершать один рейд за другим через высокие плато Тагры, и не каждый рейд заканчивался успешно. «Если бы три короля джадитов перестали враждовать друг с другом, брат против брата и оба против дяди», — думала Джоанна, Лев-завоеватель из Картады, а заодно и все мелкие правители Аль-Рассана, быстро оказались бы в намордниках и оскопленными. Что совсем не обязательно принесло бы пользу. Снова ирония с привкусом горечи. Кажется, ей следует надеяться на то, что самый ненавистный ей человек уцелеет. Пусть все ветры несут дождь на головы киндатов, но здесь, среди ашаритов Аль-Рассана, Они нашли покой и пристанище. После многих веков странствий по земле, подобных странствиям их лун по небу, это имело очень большое значение. Они платят огромные налоги, связанные бесчисленными ограничениями. Тем не менее, могут жить свободно, сколачивать состояние, поклоняться кому хотят, и самому Богу, и его сестрам. А некоторые киндаты поднялись очень высоко при дворах мелких правителей. Но ни один киндат не занимал высокой должности среди детей джада на этом полуострове. Ее соплеменников вообще почти не осталось на севере. История, а у них была долгая история, учила киндатов, что джадиты могут терпеть их и даже приглашать к себе во времена мира и процветания. Но когда небеса темнеют, когда поднимается грозовой ветер, киндаты снова становятся странниками. Их высылают или насильно обращают в свою веру, или они погибают в тех землях, где властвует Бог Солнца. Дважды в год отряды всадников севера приезжали за данью Париас. Физана дорого платила за то, что находится слишком близко к землям Тагры. Теперь поэты называют 300 лет существования халифата золотым веком. Джиана слышала эти песни и стихи. В те исчезнувшие дни, как бы не раздражали людей абсолютная власть или роскошное великолепие двора в Сильвеносе, и как бы ваджи в своих храмах не оплакивали разврат и отход от веры, во время сезона набегов по древним дорогам шли на север огромные армии Аль-Рассана а потом возвращались с награбленной добычей и рабами. Сейчас объединенные армии больше не идут на север, в ничейную землю. И если в этих пустынных степях и появятся вскоре многочисленные войска, то более вероятно, что они будут состоять из всадников Джада, бога солнца. Джиана почти убедила себя в том, что даже те последние бессильные халифы в годы ее детства были символами золотых времен.